Зацепив брюкин по самому краю, Ян выехал на автобан, уходящий на юг. Не разгоняясь, не перестраиваясь в левую полосу, поплелся километра за швейцарским грузовиком и свернул на нужную бензоколонку. На все про все ушло 15 минут. Значит, есть целых полчаса на разговор. Как и везде в Европе, особенно в Германии, продажу топлива владельцы заправочных станций всячески пытались совместить с другими услугами – чтобы одним выстрелом убивать максимальное количество зайцев. На бензоколонках открывались магазины, кафе, рестораны, гостиницы. Но вот музей на автозаправке Ян видел впервые. Длинное двухэтажное здание прижималось к пологому склону высокого каменистого холма. Неимоверных размеров рекламный щит музея указывал прямо на вход. И захочешь, не ошибешься. Дверь вела в общий тамбур. Справа располагался магазин запчастей. Лестница, уходящая на второй этаж, вела в парикмахерскую и цветочный магазин. А слева, собственно, и был вход в музей. Латунная табличка с часами работы известила Яна об обеденном перерыве с двух до трех. Вот же засада, огорчился он, но на всякий случай толкнул дверь. Она приоткрылась. Свет внутри был выключен, а окна имелись только в дальнем конце зала. Ян сделал пару шагов в полутьме, прошел между высоких стеллажей. Справа на стене угадывались контуры какой-то карты. В глубине стоял письменный стол. За ним сидела немолодая женщина, склонившись над бумагами в свете настольной лампы. «Извините», — Ян подошел чуть ближе. «А музей закрыт, да?» Женщина-бухгалтерша, наверное, оторвалась от своих расчетов и присмотрелась к нему. «Могу свет включить?» — сказала она. «Только без гида не интересно Он в три придет. Подождите лучше. А так билет пять марок. Почти бесплатно. Хотите, пробью. Я вообще-то к профессору Фальцу. Он здесь. Мог бы я с ним переговорить?» Вилетерша хмыкнула, обернулась, щелкнула несколькими тумблерами на щитке и на потолке, потренькивая, понемногу загорелись лампы. Но они освещали только первый зал. За широким дверным проемом явно было продолжение экспозиции». Там зажглись разноцветные лампочки иллюминации, какие-то тусклые голубоватые светильники. Видимо, другое освещение во втором зале и не предполагалось. «Профессор принимает только по записи», словно извиняясь, сказала она. «Вы ведь гороскоп составить?» Теперь, при свете, Ян с любопытством разглядывал сложную инсталляцию, занимающую одну из стен от пола до потолка. Словно кто-то взял круглую мишень для игры в дартс, увеличил ее раз в шесть. Раскрасил сектора в психоделические цвета, обшил по краю кусками меха, лоскутами тканей, обрывками рыбацкой сети. А потом просверлил в ней штук двадцать дырок, через которые продернул тонкую золотистую проволоку и заплел ее в сложный, вызывающий головокружение узор. «Кем бы ни был этот кто-то, встреча с психиатром явно пошла бы ему на пользу», — отметил Ян. И тут же вспомнил рукотворную паутину в спальне на Остенштрассе. Ей-богу, между матрицей ойгина и вот этим сумасшедшим Дартс было пугающе много общего. «Нет», — сказал Ян, — «я не за гороскопом, я насчет обмена». «Какого обмена?» — не поняла билетерша. «Обмена фигурками, талисманами. Мне поручили заехать узнать, меняет ли профессор Фальц фигурки из своей коллекции». Женщина вышла из-за стола, подошла к Яну, почему-то с опаской заглянула в глаза. «С этим я не помогу, конечно», — сказала она напряженно. «Знаете, давайте я позвоню. Попробую узнать. Вы пока погуляйте. У нас тут много всего любопытного». «Позвоните профессору?» — обрадовался Ян. «Спасибо большое. Я жду, конечно». Он подошел к кругу, чтобы рассмотреть его внимательнее. «Гороскоп Атлантов», — гласила надпись над экспонатом. «Справа внизу табличка с описанием, но не очень интересным». Про великие пророчества ученых атлантов, великую войну красного и желтого знака, гибель Атлантиды и расселение пророков по Европе и Африке. А про сам гороскоп – ничего. Хочешь, не хочешь, дождешься гида. Белитерша с телефоном в руке что-то негромко и торопливо говорила в трубку. Яну даже показалось, что не по-немецки. Наверное, на языке атлантов, расслабленно подумал он. Потом она несколько раз кивнула, поддакнула, попрощалась и сразу подошла к Яну. «Сможете 15 минут подождать? Профессор Фальц сейчас на встрече, вот-вот должен закончить». «Спасибо, тогда гуляю». Ян достал из кармана пять марок. «Билет дадите?» «Вы же просто ждете», – женщина махнула рукой. «Да и гида все равно нет, смотрите так». Ян еще раз поблагодарил ее и прошел во второй зал. Здесь сразу оказалось очень темно. Помигивающая цветная иллюминация не освещала помещение, а, кажется, только сгущала темноту. Ян почти на ощупь сделал шаг, другой, третий, и уже знал, что увидит через секунду. Потому что совсем недавно разглядел все это во сне глазами Яна-не Яна. Опять затрепетало сердце. Ну что там, будет или не будет? Будет. За выступающей из стены вертикальной балкой открылось освещенное пространство. Большой стеклянный шкаф с десятком прозрачных полок. Сотни тысячи металлических фигурок выстроены стройными рядами за пыльным стеклом. Маршируют медведи. Убегут рысцой волки, парят горделивые орлы. Щетинятся иглами ежи, нюхают воздух собаки. Склонив головы на бок, одинаково недоуменно смотрят вороны. Плывут дельфины и каракатицы, греются на солнце ящерицы и змеи. Ну и зоопарк развели эти атланты, попытался сам себя развеселить Ян. Он замер перед витриной и никак не мог оторваться от созерцания статуэток. Расправляют крылья летучие мыши, тянет щупальца хищный спрут. Греется на солнце хитромордый кот. Животные изображались с большим тщадием. По крайней мере формы для отливки явно готовил мастер. Литьё же большей частью было посредственное. Кое-где торчали заусенцы, в паре фигурок Ян заметил некрасивые коверны Штамповка, как и всё вокруг в последнее время. Китай начинает и выигрывает. В начале каждого ряда фигур стоял ценник. Ну что ж, вполне умеренный прайс. В среднем 30-40 марок за фигурку. Абсолютная нормальная цена для сувенирки. Мысли о коммерции и ценообразовании были успокаивающими. Они не давали мозгу свернуть на обдумывание вещих снов, прозрачных людей и прочей пугающей ереси. Рядом со стеклянным шкафом на стене висел большой плакат, подсвеченный сверху неяркой лампой. Таблица в десяток столбцов. Цветные квадратики с изображениями фигурок и прямоугольники пояснительного текста. Шрифт был мелковат. Ян шагнул ближе. «Вы творческая натура. Броненосец научит как показать друзьям всю прелесть ваших фантазий и как вовлечь в их в игру. Почему-то ассоциации приходили в голову только неприличные. С орлом вы легче овладеете риторикой, а ваш убеждения никого не оставит равнодушным. Отъедают хлебу у Делла Карнеги. Пока кот рядом, вы всегда сможете трезво оценить последствия своих поступков. Ага, кошки есть, а как с мышками? Какой же длиннющий перечень? На столе билетерша зазвонил телефон. Она сняла трубку и разговаривала уже громче. «Точно не немецкий», — констатировал Ян. Но такого языка он раньше никогда не слышал. «Вы здесь?» — билетерша вошла в зал с фонариком. Неприятно посветила Яну в глаза. «Должна вас огорчить. Оказывается, у профессора сейчас лекция в Кёльне, и в Цвайбрюкен он вернется только к выходным. Он просил взять ваши координаты». «Сегодня перезвонить не обещал, но сказал, что обязательно с вами свяжется». Ян вернулся в освещенное пространство. Достал из бумажника визитку, вычеркнул московский номер и вписал от руки немецкий. Визитка у него была лаконичная. Всего пять букв имени и фамилии, одиннадцать цифр телефона, десять знаков электронной почты. Протянул карточку билетерши. «Положите на стол», — отмахнулась она. «Я обязательно передам. Ждите звонка». Когда Ян попрощался и вышел из музея, билетерша порылась в тумбе, нашла там небольшой пластиковый пакет и, осторожно подталкивая карточку к краю стола карандашом, скинула ее внутрь пакета, свернула его и аккуратно убрала в выдвижной ящик, запирающийся на ключ.